Едва доев, поспешил к Лайтфуту. «Уильям, сделай зубило, и ударами молотка будем вырезать зубья в полотне». «Хорошая идея, сэр. Мне такое в голову не приходило. Попробуй отлить зубило прямо сейчас». Окрыленный моей идеей, он сразу начал копошиться у кузни. выбирая кусок подходящего металла». Оставив его заниматься этим делом, я пошел поговорить с Тилендером, которого застал за ремонтом сети.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 «И подбери себе помощников. Самая главная задача для нас – это построить судно, чтобы мы могли наведаться к нашему самолету на Кипр. И еще в пару мест». Услышав про инструменты и приоритеты, Тиландер просиял, даже козырну на радостях. «Есть, сэр! Я отберу людей, чтобы помогали мне. И мы сегодня же начнем подбирать нужные деревья. Дерево для будущего киля срублено и пока сохнет. Теперь осталось найти материал для шпангоутов и досок».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 Видимо, это было связано с тем, что зи слиз на мелководье, а там встречались острые камни. Уильям Лайтфуд занимался кладкой печи, который он решил использовать, чтобы переводить чугун в сталь. Кричный горн получился около двух метров в высоту. Принцип его работы мне Лайтфут объяснил не раз. Полученный чугун раскладывался на слои горящего древесного угля. Плавясь, чугун капля за каплей стекал вниз. Проходил через окислительную область против фурм, через которые подавался воздух, теряя часть углерода.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 «Сэр, если очень постараться, абразив берет любую сталь. Брал в мое время», – исправился американец. «Посмотрим, Уильям, как у нас будет корабль. Мы туда непременно поплывем и отбуксируем мою капсулу сюда. И посмотрим, возьмет его абразив или нет. А сейчас я пойду. Ты молодец. Нам нужно еще пару таких топоров и еще одну пилу, чтобы Теландер мог заняться работой». «Он у меня просил рубанок рубана кистоместку, сэр». «Хорошо, делай по его приоритетам». Потом сразу займемся оружием и доспехами. «Сэр, нам не хватит железа!» Лайтфут показал рукой наставшуюся руду и куски чугуна. «За это не беспокойся. Будет руда в достаточном количестве, Уилл!» Попрощавшись с кузнецами, решил утолить голод. С утра не ел, занятый столеварением. Но мясо Зи уже закончилось, и пришлось есть вяленую рыбу. Пока Нел сидел рядом и молча наблюдал за мной, решил, что часть свиней можно забить, чтобы разнообразить еду.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 Потом ловил рыбу самодельной удочкой, что смастерил Тиландер. Вечером Нелл затащила меня в постель, и ночную тишину прерывали ее сладострастные крики, подхватываемые воем Айр и Ники, моих беременных собак, которые должны были разрешиться в скором времени. Должна была родить и Нелл. Ее живот выпирал настолько, что я трижды осматривал ее на предмет нефоропатии беременных. Нащупав головы двух плодов, испугался еще больше. Многоплодная беременность всегда считается проблемной, но Нел себя чувствовала отлично